Продвижение. Четвертое ПИ — продвижение, промоушен, включает в себя все средства коммуникации, которые могут донести информацию до широкой публики. Эти средства условно делятся на пять больших классов. Реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональные продажи, прямой маркетинг. Рассмотрим все пять коммуникационных средств. Реклама. Одно из самых мощных средств сообщения потребителю о компании, товаре, услуге или идее. Трудно соперничать с рекламой, когда речь идет о доведении какой-то информации до многих тысяч людей. В случае успеха рекламная кампания может создать имидж, выработать предпочтение или хотя бы приемлемость марки. Однако большинство рекламных кампаний не отличаются изобретательностью. Достаточно взглянуть на рекламу автомобилей, чтобы убедиться в том, насколько они похожи друг на друга и мало интересны. Более того, если ваша реклама ничем не отличается от рекламы вашего конкурента, компании лучше потратить деньги на другие маркетинговые мероприятия, связи с общественностью, стимулирование сбыта или прямой маркетинг. Кроме того, не следует забывать, что мало кто смотрит телевизионную рекламу. Тем более, что телевизионная реклама стала короче. Часто она длится лишь 15 секунд, за которые человек с трудом успевает понять адресованное ему послание. И тут же возникает новая реклама, которая накладывается на предыдущую. Реклама склонна навязывать свое сообщение всем подряд, вместо того, чтобы сосредоточиться на целевой группе, для которой данное сообщение имеет значение. Не говоря уже о том, что люди научились пользоваться дистанционным управлением, чтобы переключать телевизор на другой канал, как только на экране появляется реклама. Реклама становится наиболее эффективной, когда она имеет узкую направленность. Реклама, помещенная в специальные журналы для рыболовов, любителей мотоциклов, торговых агентов, администраторов больниц или других специфических групп населения, приносит обильные плоды. В таких случаях реклама является вложением средств, а не расходом. И хотя достаточно сложно определить степень возврата на рекламные вложения, она оказывается существенно выше, когда реклама имеет определенную нацеленность легче всего оценить степень возврата на рекламные вложения, когда компания практикует прямой маркетинг, компания рассылает предложения определенным людям и может подсчитать число обращений за дополнительной информацией или число заказов. Число и объем заказов, поделенные на общую сумму расходов на прямой маркетинг и дадут степень возврата на рекламные вложения. Однако, в непрямой маркетинговой рекламе подсчитать степень возврата заметно сложнее. Трудности при определении степени возврата рекламных средств тесно связаны с проблемами отделения рекламы от других действий маркетингового комплекса. Если новая рекламная кампания сопровождается повышением цен, стимулированием сбыта и усилением контактов с общественностью, то выделить рекламный эффект нелегко. Если не использовать контрольные группы, то оценить влияние рекламы почти невозможно. Реклама включает в себя принятие решений по 5М, от английских слов «mission», «message», «media», «money», «measurement». Задача, послание, средства массовой информации, деньги и измерения. Первый шаг — постановка задачи. Необходимо выяснить, в чем состоит цель рекламной кампании, проинформировать, убедить или напомнить целевым покупателям о своем товаре. Должна ли реклама создать осведомленность, интерес, желание или действие? Что касается послания, то оно определяется принятыми ранее решениями о целевом рынке торговой марки и ценовом предложении. Проблема состоит в том, чтобы как можно изобретательнее преподнести потребителю ценовое предложение. Именно здесь и проверяется квалификация рекламного агентства. Реклама окажется пустой тратой денег, если компания не найдет ничего интригующего для своей рекламы или сделает это неудачно. Исполнение послания, формирующего решение, зависит от выбора средств массовой информации — газеты, журнала, радио, телевидения, афиши и объявления, прямых почтовых рассылок или телефона. Не говоря уже о том, что такие новые средства массовой информации, как электронная почта, факс и интернет, потребуют от компаний творческого подхода к вопросам рекламы. Следует быть очень осторожным, принимая решения о расходах на рекламу. Если компания потратит слишком мало, не исключено, что на ее объявление никто не обратит внимания, и деньги пропадут. Компании часто формируют бюджет на рекламу, ориентируясь на свои материальные возможности или закладывают расходы в виде процента от предполагаемых продаж, а иногда исходят из рекламных затрат конкурентов. Однако более эффективным подходом является определение бюджета рекламной кампании в зависимости от целей и задач. Компания должна решить, какое количество людей она хочет привлечь на целевом рынке, с какой частотой и каким качественным воздействием через средства массовой информации. После этого становится легче подсчитать бюджет, который позволил бы добиться желаемой частоты и воздействия. Нужно отметить, что многие компании удовлетворяются подсчетом количества людей, которые запомнили или могут узнать их рекламу, тогда как им следовало бы определять число людей, которых реклама убедила начать пользоваться их торговой маркой. Лучшим ответом на рекламу, естественно, будет увеличение числа продаж. Учитывая сложность и высокую стоимость принятия решения относительно финансирования рекламной кампании, Я бы посоветовал вам время от времени заново оценивать свои рекламные программы. Компании слишком долго придерживаются одних и тех же рекламных программ, поскольку любые отступления от прежних схем увеличивают риск, которого рекламные менеджеры всячески стараются избегать. Имеет смысл пригласить независимых экспертов, которые предложат вам новые подходы к 5М для следующей рекламной кампании.